Глава шестая. Троянский конь. С глаз долой и из сердца вон. А ведь когда-то считали все общим любимцем. Как это ни обидно, но столица Российской империи встретила своего былого кумира на удивление холодно и сухо. Пока ещё числившийся министром иностранных дел граф Иоанн Кападистрия Был не просто разочарован. Сказать по правде, это открытие его изрядно извило. Иоанн Антонович вдруг осознал, что здесь он больше никому не нужен. Можно было и не суетиться, не тащиться из Швейцарии в Петербург, а так и сидеть в Женеве, как делал это последние 3 года. Со дня его приезда прошла всего неделя, но граф уже засобирался обратно. Как всё разительно изменилось после его негласной отставки в 22 году. Не стало Александра I, и сразу же исчезла умная и виртуозная политика. Теперь страной правили жёстко, примитивно и тупо. К чести нового царствования было только одно. Проклятый временщик оказался не у дел. Даже не верится, что всё закончилось, часто размышлял Иоанн Антонович. Ну почему же князья и Пселанти не захотели подождать каких-то четыре года? Сейчас уже нет Аракчеева, теперь все получилось бы по-другому. Это было, конечно, догадкой, но ведь жизнь опытного политика научила Каподистрию мудрости и терпению, что, впрочем, на самом деле одно и то же. Но братья и Пселанти были другими, они умели только воевать. Храбрые и благородные греческие князья – Наивно верили, что если с оружием в руках выступят против турок, то русский царь повернёт всю свою огромную армию на помощь маленькой горской православных храбрейцев. Но этого не случилось. Александр I, победитель Наполеона, не мог спуститься со своего Олимпа и унизиться до рядовой войны с турками. Поднятое греками восстание стоило копеедистрии должности. Император, давно подозревавший своего министра Грека в вольнодумстве, охладил к нему окончательно, и хотя в отставку не отправил, но отдел удалил, предложив отправиться на лечение. Остаётся утешаться тем, что жалование платили исправно, и оно всегда шло на помощь греческим героям, часто размышлял дипломат. Стрелявшие в турок ружья были закуплены на русские деньги. Жаль только, что в жизни все повторяется с завидным постоянством, а наивные князья и псилантии слишком походили на офицеров с Сенатской площади. Русские герои также верили, что страна примет их благородные идеалы. Также надеялись, что власть падет перед ними ниц, и конец у них один. Только русские идеалисты сидят в Петропавловской крепости, а и псилантии в Торезине у австрияков. Думать о потерях и поражениях не стоило. Какой смысл рвать душу из-за того, что невозможно изменить? Граф Иоанн посмотрел на часы. Пора уже собирать на стол. Скоро он встретится с гостем. Вот уж чего ему совершенно не хотелось. Не ужин, а прямо-таки беда. Копадистрия позвал своего камердинера-француза и спросил: "Принесли ли из ресторана заказанные блюда?" Да, ваше высокое превосходительство, доложил тот. Прикажите накрывать? Пожалуй. Оставьте бутылки на буфете, а когда гость прибудет, можете идти отдыхать. Отвыкший от российских морозов копадистрия пододвинул кресло поближе к камину и протянул руки к огню. Настроения у графа не было, а нынешний ужин представлялся ему пыткой. Сегодня он ждал человека, которого совершенно не желал видеть. Однако почитал за честь принять и если надо, то и помочь. Неприятный осадок от их последней встречи так и не рассосался, и лучше бы им вовсе было не встречаться. Но копадистрю припёрли к стенке. Это был вопрос чести. Мы все в долгу перед этим человеком. В очередной раз постарался убедить себя Иван Антонович, Почему-то эта мысль не принесла ему ни благородного душевления, ни тёплого чувства благодарности. Воспоминания о бывании печерском в Ано, как тот называл себя сам, несли лишь горечь разочарования. Но почему? В чём секрет? Что вызывает это тяжкое, больное чувство? Копадистрия легонько прикрыл глаза, захотелось подумать, но вместо этого пришли воспоминания. Все началось на охоте. Воно ему очень помог. Ну а раз так, долг платежом красен, и министр взял молодого провинциала под свое крыло. Учил, опекал, возомнил себя старшим братом, почти отцом. Вот только ученик оказался паршивым, глупым, заносчивым и категоричным, а, главное, совершенно необучаемым. Наплевав на советы и запреты, На приёме в Министерстве иностранных дел Воно распустил язык и умудрился оскорбить всех своих собеседников. Все двери в столице перед ним закрылись. Так вот в чём дело, осенило вдруг дипломата. Страшно, что гость снова попросит покровительства. Но теперь всё стало просто. Граф Кападистрия отошёл от дел. Пусть поищет других. Хотя с другой стороны, Можно же предложить визитёру денег или попробовать найти для него место. Большие каминные часы с пляшущими бронзовыми нимфами пробили 9, и Копадистрия пошёл в столовую. Вот-вот должен был появиться гость, и граф Иоанн хотел сразу же пригласить его за стол, чтобы скорее покончить с неприятным визитом. В дверь неуютной казённой квартиры постучали. И по коридору постучали каблуки. Француз камердинер отправился открывать. Иван Антонович услышал невнятный диалог двух голосов, потом приближающиеся шаги. Затем дверь распахнулась, и камердинер провозгласил: Ваше высокопревосходительство, прибыл граф Печерский. Француз отступил в сторону, давая гостю дорогу, но тот не спешил. замер в дверях, внимательно разглядывал хозяина дома. Этот человек показался Каподистре незнакомым, высокий, с жерноватой фигурой и тяжелым замкнутым лицом. В нем не осталось и следа от прежнего изящного юноши. Тот был черноглазым красавцем, а нынешний Ивано даже пугал своей грубой простонародной внешностью. Господи, да что же с ним стало? Он выглядит как трактирщик, поразился Кападистрия. Привычка дипломата всегда сохранять невозмутимость выручила и на сей раз. Грек улыбнулся и двинулся навстречу гостю. Рад вас видеть, Иван Петрович, гостеприимно провозгласил он. Мы не встречались лет 10? Почти 10. «Ваше высокопревосходительство!» — кивнул гость, пожимая его руку. «Но вы совсем не изменились!» В голосе визитера проскользнули листивые нотки, и Иоанн Антонович удивился. Раньше воно был чужд всякого подхалимажа. Наоборот, он мнил себя пупом земли и не считал нужным заискивать перед сильными мира сего. «Да, по всему, видать, жизнь крепко потрепала старого знакомца». Они прошли к столу. Коммердинер ловко разложил по тарелкам подогретые ресторанные блюда, разлил шампанское и исчез. Кападистрия поднял свой бокал и предложил: "Выпьем за нашу встречу. Я только через 3 года после вашего отъезда узнал, что Александр Ипсиланди отправил вас с секретной миссией в Константинополь". Губы гостя непроизвольно поджались. И Каподистрии на мгновение показалось, что он видит оскал цепной собаки. Но Печерский тут же заулыбался, хохотнул. Наш общий друг не слишком хорошо умел просчитывать свои шаги, поэтому и сидит сейчас в австрийской тюрьме, хотя мог бы уже получить корону Греции. Опять начинался самый неприятный для Каподистрии разговор, и граф тут же сменил тему. — Расскажите, как сложилась ваша судьба? Вы были с Эпсиланти в Дунайских княжествах? — Да, был. После боя у Драгошан, когда мы все потеряли, а наши вожди кинулись бежать к австрийской границе, я вернулся обратно. Мне пришлось скрываться. Вы же знаете, как отнеслась православная Россия к нашему с вами общему делу. Упреки гостя раздражали. и Каподистрия перебил его. «Вы собираетесь остаться в Петербурге? Хотел бы. Да как? Не думаю, что без денег и связей меня примут в обществе. А мое участие в греческом походе вряд ли станет хорошей рекомендацией для принятия на службу». «Наверное, не стоит афишировать ваше участие в греческой борьбе», — предложил Каподистрия. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Отметив про себя, что при госте не решился назвать борьбу нашей. Да уж, лучше помалкивать, согласился Печерский. Надеюсь, что это нигде не всплывёт. А что бы вы хотели делать? Гость надменно вскинул бровь. Нет, ничему-то его всё-таки жизнь не научила, и заявил с интонациями избалованного ребёнка. Я умею лишь воевать. на в регулярной армии не служил, а корнетом в 30 лет не пойдёшь. Иван Антонович вздохнул. Да, это осложняет дело. Если только в жандармский корпус, там корнетов нет. Похоже, что мне выбирать не приходится. По статской линии я служить не могу, вы же знаете, как хромает моё образование. Уже с раздражением отозвался гость. Кападистрия опустил глаза. Он не понимал своего гостя. В молодости Вано тщательно скрывал свое невежество, а сейчас, казалось, даже бравировал им. И графу захотелось поскорее завершить этот неприятный визит. «Я могу поговорить с Бенкендорфом. Ходят слухи, что задевается реформа Министерства внутренних дел. Похоже, что он в этом деле станет одним из главных действующих лиц. Я попрошу его». пообещал Кападистрия. Он был рад сделать хоть что-нибудь для человека, рисковавшего жизнью ради свободы Греции. Впрочем, на единое решение подвернулось вовремя, и теперь Иоанну Антоновичу оставалось только перетерпеть формальную застольную беседу. Когда за полчаса до полуночи за гостем наконец-то захлопнулась дверь, Кападистрия вздохнул с облегчением. письмо от графа Каподистри принесли так рано, что Бинкендорф ещё не успел уехать на службу. Он вскрыл конверт и прочёл краткую просьбу о встрече, изложенную в элегантной манере прежних времён. Александр Христофорович ответил сразу, написал, что ждёт гостя в 3 часа пополудни, и отдал записку посыльному. Бинкендорф еле успел вернуться к назначенному часу. Напольные часы Единственное украшение скудной обстановки его кабинета как раз начали бить 3, когда в глубине квартиры звякнул дверной колокольчик. Генерал сам вышел к гостю и с лёгкой завистью отметил, что хитрый грек, всё такой же прямой и стройный, совершенно не постарел. Милости прошу. Рад снова вас видеть, Иван Антонович. Смотрю вы по-прежнему молодцом, годы вас не берут. улыбался Бенкендорф. «Спасибо, Александр Христофорович», — поблагодарил Каподистрия, просиял такой же широкой улыбкой и вернул комплимент. «Вы тоже почти не изменились». Бенкендорф проводил графа к двум парным креслам у маленького круглого стола и предложил. «Не желаете ли выпить? Может, водочки? Супруга сама ее готовит. Или вина?» Гость отказался. «Спасибо, нет». Я не хотел бы отнимать у вашего высокопоевсходительства много времени. Позвольте мне сразу перейти к делу, из-за которого я вас побеспокоил. Слушаю. Александр Христофорович, вы знаете, что скоро новый государь подпишет моё прошение об отставке. Но даже если этого и не случится, к министерским делам я больше не вернусь. Сейчас я заканчиваю свои дела в Петербурге и раздаю долги. Один из них является для меня долгом чести. Однажды, когда я упал с лошади и сильно покалечился, меня спас благородный молодой человек. Я хотел бы помочь ему устроиться в жизни, но теперь уезжаю из России и не смогу больше ничего сделать. Я ищу для своего протеже скромное, но достойное место службы. Он не слишком образован, так что по статской линии ему ходу нет. Ну вот по гвардамской стезе или порученцам он вполне мог бы приуспеть. Я слышал, что вы после коронации получите назначение на особую должность, связанную с охраной государства. И взял на себя смелость заранее попросить за своего друга. У Бенкендорфа похолодели руки. Мысли его заметались, как ласточки перед грозой. Для него не было секретом, что озвученный графом Иоаном слух уже циркулирует в столице. Но если сам многоопытный копадистрия говорит о назначении, как о деле решённом, это что-то дозначало. Только бы сохранить невозмутимость. Не подтвердить, но и не опровергнуть предположение гостя. Александр Христофорович заулыбался, полюбопытствовал. А имя у вашего протеже имеется? Граф Иван Печерский. Это тот самый молодой человек, что устроил скандал на вашем приёме, тут же вспомнил Бенкендорф. Вы уж не о безсучье, на такие вещи у меня память хорошая. Служба требует. Копадистрия подтвердил. Да. Он был безрассудным юношей, но сейчас вырос и поумнел. Возможно, согласился Бенкендорф. Но дело-то в другом. Я так понимаю, что вы сначала благовалили к нему а после скандала удалили почему сейчас вы вдруг изменили своё мнение он внимательно вглядывался в лицо кападиистри что могло связывать рафинированного дипломата с примитивным как куча песка юнцом чуть не устроившим драку на глазах всего света печерский несмотря на свой графский титул показался тогда бенкиндорфу настоящим дуболомом неужели это интимное Очень может быть. Ведь граф Иоанн так и не женился. Впрочем, по лицу этого грека ничего не поймёшь. Спокоен, как гранит. Я уже несколько лет живу за границей. Вот и потерял графа Печерского из виду. А в этот приезд он сам разыскал меня и попросил о помощи. Объяснил Каподистрия и со зрядной долей сарказма добавил: Я ни в коем случае не хотела бы обременять вас неудобной просьбой. Возможно, мой молодой друг найдёт себя на военном поприще. Я пообеспокою Александра Ивановича Чернышёва. Он после коронации получит военное министерство. Прошу вашего высокопревосходительства простить меня за назойливость. Вот оно, озарение. Как любил повторять великий Корсиканец, удача всегда следует за героями. Стоило лишь только задумать толковую интригу, как судьба тут же послала орудие. Бенкендорф просияло улыбкой. О чём вы говорите? Я рад оказать покровительство графу Печерскому. Пусть он завтра утром часам к 11:00 придёт сюда, и мы побеседуем. Благодарю, кивнул гость. Буду примного обязан. Он тут же откланялся. а Александр Христофорович вновь вспомнил о письме сестры. Видела б его сейчас Долли, сразу бы взяла все свои упреки обратно. Как он только что убил двух зайцев, оказал услугу влиятельному греку и, похоже, нашел-таки подходящего человека для собственных дел. Забавно, что именно грек привел ему троянского коня, оценил генерал. Как видно, со времен Гомера ничего в этом мире не изменилось. Бенкендорф налил себе стопку, выпил. Анисовая пошла мягко, как приласкала. Не принято пить одному. А если праздник, если обмываешь удачу и такую интригу, о которой приходится молчать. Александр Христофорович потянулся за графином. За удачу. Сегодня это всё-таки случилось. Немного ума, немного ловкости, терпения и выдержки. и он получит, наконец, то, что давно заслужил. А там, глядишь, и на невозможное замахнется.